Угроза народного восстания, подстрекаемого царем, была реальной. Правящий институт капитулировал. Метрополит Афанасий отказался лично поехать в Александровскую Слободу, но согласился послать туда в качестве своих представителей архиепископа Новгорода, и архимандрита чудового монастыря, с тем, чтобы просить царя вернуть свое расположение боярам, дьякам и всему народу, не оставлять трона, править по своему усмотрению и наказать предателей по своему разумению. Царь выиграл эту рискованную игру. Его нервное напряжение в ходе этих судьбоносных событий может быть оценено, по донесению ливонца Иоанна Таубе, отмечавшего, что ко времени своего возвращения в Москву в феврале царь потерял все волосы на голове. Таубе, страница 34. Веселовский, исследования опричнины, страницы 137-138. 5 января царь великодушно простил духовенство, бояр и народ и объявил об условиях возвращения на трон в специальном указе, который устанавливал режим опричнены. Общий текст указа в летописи. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, часть 2, страницы 394-395. Оригинальный документ не сохранился. Он хранился в Царском архиве. Смотрите каталог документов Царского архива, составленный предположительно около 1572 года. Описи Царского архива под редакцией Шмидта. Москва. 1960 год. Страница 37. Эти условия гласили, первое, царь будет обладать полной свободой власти наказывать и, если необходимо, казнить предателей и конфисковывать их собственность. Второе. Царь создаст внутри государства свой собственный отдельный двор. Он изберет персонал своего двора, от бояр до мелких слуг, среди доверенных людей. Третье. Даже становясь главой своего личного суда и личных войск, царь сохранит власть как глава государства. Четвертое. Бывшая государственная и военная администрация будет продолжать функционировать, но бояре должны будут адресовать все важные дела царю. Таким образом, должно было быть введено двоевластие царская опричнина и земщина. Национальная администрация сохраняла свои традиционные формы, но была подчинена абсолютной диктатуре царя. Опричнина давала царю средства реализации своей диктатуры и обеспечивала его личную безопасность. В то же время она означала глубокий раскол в близком окружении царя среди его родственников и крупных бояр. Например, Захарьины Юрьевы по линии первой жены иван IV и князь Михаил Черкасский, брат второй жены Ивана, равно как и бояре Алексей Басманов и Иван Чоботов, безоговорочно следовали царю. Другие, находившиеся в брачных отношениях с царской роднёй, подобно князю Ивану Мстиславскому, князю Александру Горбатому и Головиным, а также бояре Иван Фёдоров и князья Дмитрий, Пётр и Иван Куракины, оставались в стороне. Веселовский. Исследование опричнины. Страница 147. Расправа с предполагаемыми предателями началась немедленно после обнародования указа. В феврале 1565 года были казнены князь Александр Борисович Горбатый, его сын Петр, два других князя и окольничий Петр Головин. Князья Дмитрий и Иван Куракины были насильственно пострижены в монахи. Многие дворяне и бояре были высланы в Казань. Вся их собственность была конфискована. Полное собрание русских летописей